Повторное привлечение к ответственности за одно и то же преступление. Вторым элементом пятой поправки является запрет на повторное привлечение к ответственности за совершение одного и того же преступления. Double джеопарди Несмотря на кажущуюся простоту, повторная ответственность является одной из самых сложных и самых древних юридических концепций. Еще в 1750-х годах до нашей эры, Кодекс Хаммурапи запрещал судьям менять вынесенные после слушания дела решения. Величайший оратор античности Демосфен в IV веке до нашей эры сказал, что человека нельзя дважды судить за одно и то же преступление. Принцип недопустимости повторной ответственности был закреплен в Кодексе Юстиниана. Оправдательный приговор не подлежал апелляции. Великие английские юристы Эдвард Коу и Уильям Блэкстоун уделили много внимания этой доктрине, хотя в Англии она применялась исключительно к лицам, обвиненным в преступлениях, наказанием за которые была смертная казнь. Поскольку многие из американских колонистов были воспитаны на трудах Коука и Блэкстоуна, они, конечно же, знали о доктрине повторной ответственности, и совсем неудивительно, что Мэдисон включил в пятую поправку положение о недопустимости повторного суда над человеком по обвинениям, за которые он уже был судим, вне зависимости от того, был он осужден или оправдан. Согласно некоторым комментаторам, Ветхий Завет говорит о том, что даже Бог не судит дважды за одно и то же злодеяние, хотя другие комментаторы придерживаются той точки зрения, что после первого Божьего наказания второе не потребуется по той простой причине, что наказывать будет уже некого. Верховный суд не раз устанавливал, что пятая поправка защищает от повторного преследования после оправдательного и обвинительного приговоров и от повторного наказания за одно и то же преступление. Вопрос, что есть одно преступление, не такой уж простой. В США традиционно применялся так называемый тест Блокбургера, чтобы определить, об одном преступлении идет речь или больше, чем об одном. Согласно этому тесту, если одно и то же уголовно наказуемое деяние нарушает больше одной статьи Уголовного кодекса, то и преступлений больше, чем одно, при условии, что каждая из них требует доказательства какого-либо элемента, которого не требует другое. Тест Блокбургера был сформулирован в деле с тем же названием, и на нем следует остановиться подробнее.